Глава седьмая. Утро воскресенья началось с очередного звонка. Ну ты даешь, подруга. Я терпела, сколько могла. Ты что, вообще не бережешь меня? Воскресенье, время восемь утра. Чего тебе не спится? Пробурчала я полусонным голосом. Как чего? Я хочу, нет, я требую. Отчего то от твоем вчерашнем свидании с красавчиком блондином, Леся? Застанала я в трубку. Какой отчёт в такую рань? Дай выспаться хоть в выходной. Выспишься на Новый год, а сейчас отчёт. Или ты хочешь, чтобы я приехала к тебе лично? Признесла она с угрозой. Видеть подругу в такую рань не хотелось, но и рассказывать прямо сейчас, как всё прошло, желания не было. Леся, давай я досплю. И так часиков в 10 мы с тобой поболтаем, обещаю. Расскажу всё без утайки, со всеми подробностями, как ты любишь. Но ну, подруга, смотри, ты мне обещаешь? Конечно, обещаю, заверила я её, завершая звонок. Прикрыв глаза, попыталась вновь уснуть, но всё оказалось напрасно. Как только я не крутилась на диване и подушкой накрывала голову и закутывалась в одеяло на манер кокона, ничего не помогло. Устав от бесполезных попыток поймать потерянный сон, распахнула глаза, раскинула руки в стороны и уставилась в белый натяжной потолок. Звонок подруги всколыхнул воспоминания вчерашнего дня. Что ей рассказывать? Стоит ли упоминать Чернова или опустить этот момент и рассказать всё в общих чертах? Ах. Я схватилась за голову, словно этот жест поможет решить мою дилемму. Ладно, будет видно, о чём поведать подруге по ходу разговора. А пока надо подниматься и закончить с тем, что начала делать ещё вчера вечером. Приняв душ и выпив чашку кофе, проследовала в спальню. Посреди лежал плед, на котором грудой валялись вещи бывшего. Оглядев раскрытый шкаф и выдвинутые полки комода, убедилась, что его барахло в полном объёме базируется на полу. Отдельной кучей лежала постельная. Связав плед за концы на манер узелка, только огромного размера, вытянула его в прихожую. В скором времени в прихожей было уже три куля со всяким барахлом и коробка из-под ботинок, набитая любимой посудой бывшего. Я стояла в задумчивости, определяя, выбросить всё это на мусорку или всё же направить курьером по адресу маман Серёженьки. Когда раздался звонок в дверь, неужели сосед? Но тут с очередной трелью до меня донёсся голос подруги: "Лера, открывай скорей. Совсем забыла, что обещала позвонить. Телефон показал почти 11, а договаривались мы на 10". Неудивительно, что я сейчас буду лицезреть подругу, но сделав невозмутимое лицо, Направилась к двери. Леся, что случилось? спросила я, распахивая дверь, удивлённая появлением подруги. Конечно, случилось. Она сняла обувь и пальто, тут же вешая его. Ой, а это что? подруга глазела на кучу, преграждающую ей путь. Это вещи Сергея. Вот думаю, на мусорку или курьером отправить. Будешь ты ещё деньги на курьера тратить ради кого? Козла, что столько лет морочил тебе голову? Но я пришла к тебе не за тем. чтобы обсуждать барахло твоего козла. Подруга пнула ногой ближайший куль, протискиваясь мимо. Пойдём на кухню. Пойдём. Леся орудовала на моей кухне как у себя дома. Поставив чайник, она принялась доставать чашки. Я тебе предупреждала, что приеду, если ты мне не позвонишь. Предупреждала. Так чему же ты удивилась, увидев меня на пороге? Я только пожала плечами. Подруга села напротив, подпёрла голову кулаками и уставилась в упор. прожигая меня неестественно голубыми глазами. Любила моя подружка побаловаться разноцветными линзами, в особенности в выходные дни. В будни приходилось носить обычные, а вот в выходные, каких глаз у неё только не было. Совсем недавно на Хэллоуин она нарядилась ведьмой, а линзы вставила красные с вертикальным зрачком. В тот вечер она кучу народу перепугала, пока попала ко мне в гости. Почему у меня такое чувство, Произнесла подруга опечаленно, продолжая сверлить меня взглядом. Словно ты не хочешь мне ничего рассказывать. С чего ты это решила? Не знаю. Она отвлеклась от сверления меня на звук закипевшего чайника. Резво вскочив, принялась разливать кипяток по чашкам. Ты никогда не была болтушкой на личную тему. На со мной всегда делилась. Что ты придумываешь? Поинтересовалась, когда подруга уселась за стол. Я просто замоталась с барахлом на выброс. Вот и забыла набрать тебя. Если всё так, как ты говоришь? Йотон резко изменился на весёлый. Выкладывай, как прошло свидание, да с подробностями. Ну, Но... я подняла взгляд к потолку, делая вид, что задумалась. С чего начать рассказ? С того, как мы попали в парк или как мы провели ночь? А вы провели ночь вместе? Глаза Олеси расширились, а рот открылся от удивления. Я не могла сдержаться и расхохоталась. Конечно, нет, но ради такой реакции можно и приврать. Да ну тебя. Рассказывай нормально, без твоих шуточек. В общем-то, назвать нашу прогулку свиданием сложно, хотя Валерия прорычала подруга сквозь зубы: "Если ты не прекратишь себя так вести, то я обижусь". Ладно, ладно. Костя, как gallantный мужчина, ждал меня на лесничной площадке в назначенное время. Я начала рассказ, неуспешно вспоминая обо всём что было до момента обеда. Тут-то я запнулась. Моя заминка не прошла мимо подруги. "Что это ты остановилась?" спросила она, отламывая очередную дольку от шоколадки, закидывая её в рот. "Дело в том, что в кафе мы встретили давнего знакомого соседа. Так получилось, он тоже как и Костя, только вернулся из-за границы. Короче, потом мы прогулку продолжили втроём". Леся, делавшая в это время глоток чая, подавилась и закашлялась. хватая воздух ртом, как рыба, она пыталась отдышаться. Как втроем? переспросила она, когда смогла нормально дышать и говорить. Просто. Я развела руками, показывая, что сама не совсем поняла, как это получилось. Меня же позвали показать город. В кафе сосед представил меня как гида, а его друг напросился с нами. Молчание, воцарившееся после моих слов, оглушало. Подруга смотрела на меня не понимающим взглядом. Мой рассказ совсем не вписывался в то. что она уже успела напридумывать. Знаешь, что, подруга? Сосед тебе не подходит. Почему? Если мужчина представил тебя своему другу как гиду, значит, в роли любимой девушки он тебя совсем не рассматривает. Вывод подруги был однозначным. В некоторой степени я тоже так считала, но всё же некоторая надежда на то, что я ошибаюсь, у меня теплилась. Наше прощание давало надежду, что я понравилась блондину. Да и непонятное соперничество между ним и Черновым тоже было знаком, что я все же ему понравилась. Так, подруга, собирайся. Лесев вскочила, как аж паренная, хватая меня за руку. Куда? Зачем? Вынесем барахло, что мешает ходить по квартире? Я отправимся подбирать тебе костюм на корпоратив. Может, не надо? Застонала я жалобно. Походы по магазинам с участием подруги никогда не заканчивались скоро. Этот процесс занимал кучу времени и нервов. Надо. Не будем ждать погоды от блондинистых красавчиков. Будем брать бразды жизни в свои руки. Вставай, давай, не ленись. Делать нечего, только соглашаться и следовать указаниям подруги. Она хоть и шумная, но хорошая. К тому же единственная настоящая, а не просто знакомая или приятельница. Матрас надо отвезти в химчистку, сказала я, когда мы возвращались от ближайшей мусорки. Не хочешь спать на матрасе, который Серёженька променял неизвестно с кем? Матрас надо вынести сюда же, постановила Анна, тыча в сторону помойки. Жаль, что ты не дала выкинуть посуду и его ноутбук. По делам бы было козлу. Ладно тебе. Хватит с него, что я разломала его флешку. Завтра утром оставшееся отправлю курьером к его маме. Не хочу быть полной стервой. Лерочка, слово стерва и ты несовместимы. Стервой не стало бы столько лет терпеть хамское поведение ни от него, ни тем более от его маман. Она же настоящая мигера, а ты всё терпела. Есть такое, подтвердила я. Не знаю, кто мне выслал эти злощастные фотки, но я благодарна этому человеку. Представляешь, каково мне было бы, узнай я обо всём этом спустя 5 или 10 лет брака. Лера, знаешь, что я тут подумала? Голос подруги стал загадочным. Что? А не рыжая ли тебе и прислала эти фотки? Я резко затормозила, удивившись таким размышлениям. Зачем? Ну как зачем? Ты сама рассказывала, что Лахудра объявила о беременности, решила таким методом забрать мужика. Серёженьке-то было удобно жить за твой счёт и развлекаться с другой. Вряд ли он хотел что-то менять в своей жизни. Если всё так, как говорит Леся, то становится понятно, как узнали мою личную почту и откуда у неизвестного фото интимного характера. Наверное, ты права. Мы продолжили движение. До подъезда оставалось всего несколько метров. Похоже на то, что это именно рыжая прислала фотки. Если она думает, что получила подарок, то она горько ошибается. Это она мне преподнесла подарок, открыв глаза на козлиную натуру. Ну да бог с ней. Пусть теперь с Серёженькой и его мамашей она разбирается, а я начну всё с самого начала и правильно. Подтвердила подруга, беря меня под руку. А всякие козлы пусть остаются в прошлом. Мы тебе такого найдём, что бы любил и уважал до да пылинки сдувал. Не читався каким козломордом